Девятая глава. Я дала Фалану проспать четыре часа, приглядывая за ним и размышляя о том, что ждет нас впереди. Костер уже тлел, и я подбросила веток. Мокрая древесина задымила, селись разгореться. В клубах я почти видела образы, как когда мы с Цинт еще маленькими глядели на облака, вычленяли из них силуэты, невидимые до тех пор, пока мы их там не находили. Я помахала рукой и рассеяла дым. Чувствуя волну тоски пацинт. Мне хотелось, чтобы она села рядом и подставила мне плечо. И, может, что-нибудь приготовила. В животе громко заурчало. Я умирала от голода. Оглядевшись, я прикинула. Что же можно найти в лесу съесного. Нигде ни движения, ни зайца, ни оленя. Да и все равно мы бы целого не слопали. Убивать так бесцельно я бы не стала. Весеннее равноденствие миновало, но здесь, на Аляске, это вряд ли знаменовало буйный рост зелени. Может, получится его немного поторопить? Глядя сквозь призму магии, я смотрела местность, но искала не врагов, а любые семена или растения, скрытые под все еще мерзлой землей. И вот недалеко от костра я ощутила трепет жизни черничного куста. «Бинго!» — шепнула я. Опустившись на колени у костра, я сложила руки чашечкой на мерзлой земле И влила струйку магии цвета Индиго прямиком в семя. Черпая энергию из огня и других растений, я подпитывала его до тех пор, пока оно не вырвалось из семенной камеры, а потом потянулось наверх из ставшей мягкой и теплой земли. Давай, малыш! прошептала я, подталкивая его вверх магией все больше и больше, пока оно не превратилось в маленькое деревце с ярко-розовыми цветами. Все-таки не куст черники, но останавливаться я не собиралась по виску заструился пот. Выращивание растений не было моей сильной стороной, но труды стоили бы того, если в итоге мы сможем рожиться чем-то съестным. Цветы поникли, лепестки опали, и появились плоды, сначала маленькие, с горошину, но я продолжала вливать в них энергию, пока они не стали золотистыми, размером с оба моих кулака вместе взятых. Я рассеяла магию и глубоко вздохнула. Действительно, никакой не кус черники, хотя изначально семечко было именно его. Я провела пальцами по бархатистой кожуре ближайшего фрукта и сорвала его. Поднесла к носу, принюхалась, и от аромата чуть не подкосились колени, пьянящие, как летний бриз, пряный ром и домашняя кухня. И все в одном флаконе, то есть в фрукте. Как? Наверное, мне было все равно, по крайней мере, тогда. Я вгрызлась в мякоть, На язык хлынул сок и смесь вкусов. Но более того, меня буквально прошило насквозь потоком энергии, будто я выхлебала 10 чашек эспрессо, только без капли горечи. Я смелилась легонько подпихнуть ногу Лана, но отстранилась прежде, чем успела вспыхнуть связь. «Просыпайся, ты явно захочешь в долю». Деревце уже начало усыхать, поддаваясь смертельным чарам холода. Я сорвала оставшиеся плоды, их было всего семь, и вручила один сонному Лану. Тот откусил и распахнул глаза в изумлении. «Это что?» «Может, готовить я и не умею, но зато, видимо, могу выращивать фрукты», рассмеялась я, ощущая такую легкость, которой не испытывала с тех пор, как заварилась вся каша. «Это ты вырастила?» спросил фалан с набитым ртом. «Оно... даже не знаю, что оно такое». «Изначально куст черники. Я доживала свой фрукт на радость желудку». «Даже больше!» Я как будто могла бы еще несколько дней носиться туда-сюда без продыху, свежая, как венок маргариток. «Есть сумка», — поинтересовалась я. «Надо прихватить остаток». Лан забрал фрукты, и наши пальцы соприкоснулись. Магия вспыхнула, и я, отшатнувшись, чтобы убраться подальше, споткнулась о костёр. Угли разметались по лесной подстилке, и я поспешно перекатилась, чтобы они не прожгли мне плащ и кожаную одежду. Реакция Фаолана оказалась немногим лучше, и я озадаченно уставилась на него через всю поляну. «Идти тебя!» — буркнул он, качая головой. «Знаешь, это буквально худший вариант того, чем нам заняться». Я заставила себя улыбнуться, хотя крошечная часть меня разрывалась на части от того, что мы и правда не способны прикоснуться друг к другу, не вызвав хаос. Пусть я, наверное, никогда не смогу довериться ему до конца после выверта склятой королеве, уж не знаю». Но то, что у нас отняли сам выбор быть вместе, казалось таким жестоким и бесповоротным. Полную анархию вызывало уже простое прикосновение, что уж говорить про раздеться и поваляться вместе. Мысль ударила в голову с силой молота, и уже в следующий миг перед глазами слишком быстро и легко возник обнаженный лан, греющийся у огня. Мой разум чуточку изменил картину. Теперь мы помогали друг другу согреться. О, да. «Сиротка, ты как? Хрипишь, будто сейчас задохнешься, произнес Лан с явным беспокойством. Я с трудом сглотнула и спрятала лицо. «Норм, сейчас дай минутку. Ох, могучий лук, мне надо перепихнуться». Образы обнаженного Лана делу не помогали от слова совсем, и я попыталась сосредоточиться на чем то другом. Например, на Диких Фейри, на Андерхилл, на том, что нам предстоит долгий путь. На том, что мне конец, если до меня доберется благой двор. О, наконец-то сработало. Пойдем. Я встала и отряхнула штаны, не глядя Лану в лицо. Ведь я остро ощущала, что он взглянет в мои бесстыжие глаза и сразу поймет, какой властью надо мной по-прежнему обладает. Было крайне важно, чтобы Лан верил в мою беспристрастность и был сильным за нас обоих. Если он сорвется, то я и подавно. И мы, подкрепив силы фруктами, чем бы они, черт возьми, ни были, Двинулись на северо-запад. Я шла первой, но понятия не имела, сколько еще до двери. А еще оставалась вероятность, что нам снова придется сразиться с дикими Фейри. Впереди затрещали ветки, и я сразу поняла, что мы опять на них наткнулись. Серьезно? Ну, мило, конечно, с их стороны было дать нам поспать и все такое, но серьезно? Убьем их и все? поинтересовался Лан, удивляя меня. Не желанием убить, а тем, что оставил последнее слово за мной. Они не виноваты, что ими овладело безумие. Я слишком живо помнила собственную одержимость и его последствия. Пусть я была относительно уверена, что мои провалы в памяти имели иную природу, чем безумие, которое охватывало других Фейри, сам по себе опыт заново открыл во мне сочувствие к тем, кто страдает без Андерхилл. Будь они в здравом уме, ничего бы не случилось. Дело в том, что Фейри, которые на нас надвигались, не сверкали оружием, даже не выказывали агрессии. Они принюхивались, как животные в поисках пищи. Ох, чёрт. «Кажется, на ужин мы», — пробормотала я в ужасе. И рванула с места, толкая Лана перед собой. «Двигай, двигай давай!» Он не без разговоров рванул вслед за мной подальше от Диких Фейри. «Мы попробовали другой маршрут». «Попробовали, ага». следующие несколько часов повторялся один и тот же сценарий. «Мы делали куда-нибудь вылазку», а потом удирали отстрелы и прочего оружия. Продвинуться нам явно не светило. Время утекало, разочарование росло. «Да пропади оно пропадом!» — рявкнула я после седьмой попытки пробраться мимо диких Фейри. «Здесь явно происходит что-то еще!» Здешнее безумие было совсем не похоже на то, с которым я сталкивалась раньше. Незадолго до нашей первой встречи с Руби группа гигантов напала на меня просто потому, что увидела. То же самое с Иоанном, который набросился на другого бродягу. Смысл в их поступках отсутствовал напрочь. Сказать такое о здешних было нельзя. Они либо куда-то нас гнали, либо что-то охраняли, но их действия были определенно слаженными. «Согласен», — проворчал Лан. Я присела на корточки, хватая ртом воздух, хотя на самом деле дышала ровно. «Вряд ли дело в Андерхилл. Возможно, диких фейри, морочит тот же неизвестный, что и нас». Лан поджал губы. «Или Андерхилл теряет терпение и злится». Чёрт, об этом я не подумала. «Ну и как нам, блин, через них пройти?» мрачно поинтересовалась я. «Готова убивать», — протянул Фаолан, и в его темных глазах блеснуло веселье. «Грёбанное веселье», — я ответила свирепым взглядом. «Нет, должен быть способ их отвлечь. Просто мы его еще не нашли». «Предположение у нас ноль, если, конечно, они не любят фрукты», — заметил Фаолан, и наши взгляды встретились. Лан вытащил из сумки выращенной магией золотистый плод. «Как думаешь?» «Давай попробуем один. Посмотрим, сработает ли. Если да, будем швырять как гранаты, каждый раз как Фейри близко». Аромат фрукта пьянил, растекаясь в воздухе. «Точно, вдруг выгорит». Лан кивнул. «А когда найдем дверь, что тогда?» «Тогда пройдем внутрь», — ответила я. «И все? Лан нахмурился. «Думаешь, это так просто?» Я пожала плечами. Понятия не имею. То есть я, конечно, надеялась, что все так и будет, но на самом деле вообще не представляла, как открыть дверь, которая была заперта дольше, чем кто-либо признавал. А если вспомнить, что сказала мне женщина-дух, то дело тянется десятилетиями, а то и дольше. Мы взяли подвы фрукта и трустой направились к, так сказать, запретной зоне. Как и прежде, дикие ферри выдвинулись на нас, размахивая оружием и не пытаясь сделать ничего больше ровно до тех пор, пока не увидели в наших руках фрукты. Их было четверо, трое мужчин и женщина, с которыми мы уже сталкивались. Они снова начали жутковато водить носом принюхиваться. «Бросай туда», — указала я в сторону от намеченного пути, и Лан запустил фрукт-гранату через ветви дерева. Я вздрогнула, представляя, как прекрасный плод помнется или лопнет, но нет, он целёхеньким приземлился на кучу мха. Дикие Фейри бросились к золотистому удару, а я бросилась бежать и оказалась там, куда нам никак не удавалось попасть до этого. Похоже, сработает. Минут десять спустя на нас выскочила еще группа из шести фейри. С воплями, с визгом они натянули луки, но я подняла следующий фрукт. Хотите? Я помахала им туда-сюда, и фейри замотали головой следом как собаки, пускающие слюни в ожидании лакомства. Если это им и нужно, то кто я такая, чтобы задавать лишние вопросы? Я швырнула фрукт влево. Фейри вновь метнулись за сверкнувшей золотом кожурой, заманяющим ароматом, а мы с Ланом шмыгнули в открытую лазейку. «Если б я знал, что ты умеешь выращивать такие фрукты», произнес Лан, когда мы дружно перепрыгнули бревно. «Моя королева уже давным-давно бы приняла тебя к себе. Ты б стала садовницей и не увязла во всем этом бардаке». Я рассмеялась. «Ты себе это представляешь? Меня садовницей!» «Все равно пришлось бы торговать на черном рынке». В этих фруктах 100% есть какой-то наркотик, который я нечаянно создала вместе с плодами. Лан рассмеялся вместе со мной, и между нами разлилась легкость, такая приятная. Еще одна группа диких фейри, еще один брошенный с тем же результатом плод. Все это, конечно, прекрасно, однако теперь мой взгляд был прикован к деревьям и к земле вокруг. Я почти наяву увидела серебристую дорожку, которая тогда привела меня к двери И сейчас в венах вместе с током крови зудела острая нужда добраться скорее, заставляющая меня прибавить ходу. «Нам сюда!» «Сиротка!» — позвал Фалан. «Не так быстро!» «Часто это в постели, слышишь?» Отбрила я и услышала, как он споткнулся. Моя усмешка стала шире. Андерхил уже совсем близко. Путешествие почти завершено. Груз вот-вот свалится с плеч. И может... может бурлящая между мной и Фаланом магия успокоится?» Я знаю, есть веская причина, почему нашим противоборствующим дворам нельзя вступать в романтические отношения. И от этого лишь труднее понять, что из происходящего между нами нормально для связи между неблагими и благими, а что нет из-за Андерхилл и сущности, которая в меня вселилась. Но в те несколько мгновений, когда мы хохотали и швыряли фрукты диким Фейри, будто в каком-нибудь людском зоопарке, у меня зарождалась надежда. Я хихикая отвернулась от Лана и с последним плодом в руке уставилась на тропу. И вот же прямо передо мной на том же самом дереве дверь Вандерхилл самый настоящий дверной проем я резко затормозила и обнаружила что во рту вдруг стало сухо как в пустыне Лан замедлив шаг встал рядом и меня окутало его теплом его запахом я на страже сиротка давай открывай он тоже ее видел наверняка это хороший знак отчасти я никак не могла поверить что у нас действительно получилось глубоко вздохнув Я пошла вперед и не дрогнула до самой двери. Затем наклонилась и положила золотой плод у порога, как подношение Андерхилл. В этот момент я была готова сделать все, что угодно. Я взглянула на дерево через призму магии. Хм, от двери не исходило никакой энергии. Ни легкого покалывания, ни стремительных потоков. Может, все начнется, когда я ее коснусь? Ладони зависли над деревом. В голове крутилось все, что мне рассказывали о том, кто вновь откроет Андерхилл. «Дверь откроется лишь достойному», — говорил Руби. «Достойна ли я? Я дочь короля и при этом дворняга. С одной стороны, у меня королевский дом, с другой — человеческая кровь. Людям не войти в Андерхилл без серьезных последствий. Если вкратце, Андерхилл их съедает. В прошлом я без проблем проходила на родину Фейри, но если подумать, бывала ли я там вообще на самом деле». «Нет, ведь она была фальшивой. А могу ли я вообще попасть в царство Фейри, когда оно не разрушено?» «Сиротка, дикие наступают», — произнёс Лан тихо. «Открывай дверь!» «Открывай дверь, как будто это так просто!» «Может, лучше ты попробуешь?» Я смелилась взглянуть на Лана. Поскольку я так и не переключилась с магического зрения, я видела красивое переплетение тёмно-рубиновых нитей, но они не скрывали выражения его лица. Лан пялился так, будто у меня выросла вторая голова. «Чего?» — выпалил он. Руби сказал, что вновь открыть дверь в Андерхилл может лишь достойный. «Я дворняга, Лан. Я это знаю. Ты это знаешь. Андерхилл это знает. Ты, по крайней мере, внук Луга. Что если...» «И я оказался при неблагом дворе. Просто открой уже эту чертову дверь, женщина!» — прорычал фалан, Фа когда до него добрался первый дикий. Я толкнула фрукт в его сторону. «Прости, Андерхилл». Лан его подхватил, а затем зашвырнул как можно дальше в лес. Много времени выиграть не выйдет. «Ладно, Калик». Я опустилась у двери на колени, они сразу погрузились в повесеннему мягкую землю. За моей спиной над плодом зарычал Дикий, но потом... Воцарилась тишина. Лан резко втянул воздух. «Фрукт». Он остановил их безумие. Против фоли я резко оглянулась, и увидела, что к нам приближаются дикие фейри с поднятыми в мольбе руками. «Мы... мы не знаем, что произошло. Нас просили присмотреть за вами. Помочь!» Мягким голосом произнес мужчина с густой темно-русой бородой, который шел впереди. Мой взгляд взметнулся к его ладоням. То есть ладони. Правая отсутствовала, как у Дрейка. «Да что за...» Лан шумно вздохнул. «Дверь, сиротка!» Я кивнула. Пусть сейчас дикие и выглядят вменяемыми, но кто знает, как долго это продлится. Сосредоточив взгляд сквозь призму магии, я повернулась обратно к двери. Только достойный. Я должна быть достойной. Прикусив щеку изнутри, я снова положила руку на дверь на дереве и приготовилась к чему-то. Вжух! Магическое световое шоу! Жгучая боль! К чему я не была готова, так это к тому, что будет ноль реакции. Или, может, именно этого я и ждала? Ничего. Потому что я недостойна. Поморгав, я провела рукой по гладкому твердому дереву. «Здесь же нет ручки! ее никак не открыть!» Лан не сдвинулся с места. Наверное, следил за дикими фейри. «Ну, попробуй меч королевы!» Во время последней встречи королева неблагих открыла мне куда меньше, чем знала на самом деле. И подаренные мечи вполне могли служить более значимой цели. Стоило попробовать. Идеи все равно иссякли. С тем же успехом дверь в Андерхилл можно попытаться и взломать. Ладно, я-то негодна, но королеву неблагих уж точно сочтут достойной. Вдруг дверь подумает, что я — это она. Вытащив клинок из ножен, я ощутила на себе тяжелые взгляды Фейри. Они подобрались ближе, но я была вынуждена согласиться с Ланом. Разница буквально читалась у них в глазах. Я видела, что они вменяемы. Если я не ошибалась, фрукт каким-то образом вернул их с грани безумия. Фрукт, который я вырастила. Повод призадуматься попозже. Приставив остриё меча туда, где, как я надеялась, был край двери, я глубоко выгнала туда кончик. Клинок легко вошел в дерево, и от воспрянувшей в груди надежды стало трудно дышать. Сквозь землю донеслось гулкое эхо, словно к нам все ближе и ближе мчал ракочущий грузовик, и дерево встрепенулось. Не было ни малейшего шанса увернуться от взрыва. Магический удар, сотканный из всех цветов, из всех стихий, отбросил меня назад прямиком в диких фейри. Ошеломленная, со звоном в ушах, с дрожью по всему телу я уселась и с разинутым ртом уставилась на дверь. Вернее, туда, где дверь должна была находиться. Нет. Ужас пригвоздил меня к месту. Двери больше не было. В обугленном дереве зияла дыра. Судя по всему, я сломала вход в Андерхилл уже второй раз.